Вельф зарычал, опустив двуручник на бешеного жука и разрубив его надвое. Не успели останки монстра упасть на землю в брызгах крови, как новый монстр занял его место в первых рядах. Битва не прекращалась ни на секунду. Группа Белла столкнулась с ордой особо агрессивных монстров в одном из залов по пути на 20 этаж. Вдобавок к бешеным жукам, Вельф разбирался с волной багбиров на земле и несколькими стреляющими лебелулами, заполонившими воздух. Монстры падали от каждого удара его двуручного меча, мгновенно умирая. Исключений не было. Поднятие уровня Харухима давало Вельфу силу третьего уровня и скорость, достаточную, чтобы успевать разбираться с каждым монстром. Тяжелый клинок проходил сквозь тела монстров, не встречая никакого сопротивления. выполняя роль одновременно атакующего и неприступной стены, высший кузнец сдерживал орду монстров единолично. Бел тем временем быстро прорубался сквозь монстров, оставляя на своем пути след из трупов. Алые фиолетовые разводы растекали воздух, исчезая сразу после этого. Его атаки были куда мощнее обычных ударов, как и Вельфу на уничтожение монстра и ему требовался один удар Кенджала. Отправив Бакбера в полет пинком с разворота, Вельф запустил следом молниеносный заряд огня. Огненный шар! Стреляющие Лебелолы, которым не повезло оказаться на линии полета заклинания, сгорели на месте, волна пламени сбила на землю еще несколько монстров. Выжившие воздушные враги перешли в атаку, они запустили залп подобных металлических снарядов, растущих в их телах. Белл уклонился от первого залпа и использовал свое мгновенное заклинание для контратаки, посматривая краем глаза за боем Вельфа с бешеными жуками и бэкбюрами, Белл в первую очередь занялся уничтожением монстр стрекос из-за их дальних атак. Лили, Харухима и Виена держались плотным кругом за спинами Вельфа и Белла, находившихся на передовой. Роба Голиафа, Лили и Харухима отражали снаряды и монстров но почти не смягчали удары. Стиснув зубы, помощницы пытались не упасть на землю. Их группа никогда не испытывала необходимость отбиваться одновременно из земли и с воздуха на других этажах подземелья, Микота стояла за ними, прикрывая девушек стрельбой из лука. Помимо защиты помощниц, ее задачей была помощь Беллу и Вельфу с задних рядов. «Виена! Монстры рвутся к ней!» Металлические снаряды градом посыпались на группу, однако большая их часть летела в сторону Виена. Холодный пот побежал по лицу Белла. Монстры, такие же как Виена, пытались убить ее с предельной жестокостью, как и люди на поверхности. Девушка Вуивер приковала к себе яростные взгляды как багбиров, так и всех насекомоподобных монстров. Стрелявшие либо лоло запустили очередной залп снарядов, янтерные глаза виена задрожали, она следила за снарядами из объятий Харухимы, принявший залп вместо неё. Сделав сальто в воздухе, Белл оказался перед девушками и начал отбивать летящие снаряды кинжалами. «Госпожа Микота, сколько монстров поблизости?» Помогая передним рядам своего отряда стрельбы из арбалета, Лили обратилась к Микота, когда заметила, что число монстров не уменьшается. Микота ответила с не меньшим беспокойством, пронзив стрелой голову одного из бешеных жуков. 17! Нет! 19! Становится больше! Использовав свой навык черный ворон Етана, девушка обнаружила, что осаждающие их монстры получают подкрепление. Ха! Я его использую! Лили видела, что Беллу и, и без того приходится убивать монстров без передышки, потому потянулась к поясу и достала золотой кинжал, магический меч. Услышав крик помощницы, парни почти мгновенно вышли из боя, путь был расчищен, Лили со всей силы нанесла удар в воздух. Поток энергии сорвался с кончика клинка, мощная волна пронеслась по полю боя ко входу в комнату, находившемуся на противоположной стороне. Каждое создание на пути этой волны оказалось охвачено пламенем и встретило свой конец. Секунду спустя, когда энергетический залп столкнулся со стеной, раздался мощный взрыв. Не прошло и мгновение, как лезвие желтого клинка треснуло. Прошло несколько часов с тех пор, как группа ступила на 19 этаж. Монстры, которых они встретили, были так сильны, что к этому времени авантюристам уже несколько раз пришлось использовать магическое оружие, чтобы продвинуться дальше. И оружие достигло своего предела. Золотые осколки посыпались из рук Лили. «Не выдержало. Похоже, слишком мы на него полагались. Но сейчас...» знаю, это было необходимо. Это оружие было недостаточно прочным». По лицу Вельфа было заметно, что ему тяжело смотреть на остатки своей работы, но он прервал Лили, подняв руку. «Магические мечи Кротца обладают невероятной мощью, но их клинки очень хрупкие. Это мои проблемы». Добавил Вельв, погружаясь в мысли о своих навыках изготовителя магических мечей и гордости кузнеца. Как бы там ни было, битва была окончена. Бел, все в порядке? Ага, со мной все нормально. Меня не ранили. Виена с улыбкой на лице бросилась к Беллу. Соломан плащ развивался за ее спиной, будто флаг ветреный день. Микота подошла к лили, чтобы узнать, как далеко зашла группа. Но теперь у нас осталось всего два магических меча Вельфа. Лилисан, где мы сейчас находимся? Пройдена большая часть этого этажа. Вход на 20 этаж уже близко. Лили вытащила карту этажа и указала на место находившееся примерно в 3-4 пути от спуска на 20 этаж. Один из трех магических мечей был использован. Зелье магических зелий также было потрачено куда больше, чем группа ожидала. Однако остальное оружие по-прежнему было исправно. Проверив запасы, группа авантюристов перешла к следующей задаче. Лили распорядилась, чтобы все занялись сбором добычи, разбросанной по пулю боя. «Напомню, не оставляйте ни одного магического камня. Если монстры их находят и едят, случаются плохие вещи. Также забирайте всю добычу, которая влезет в мешки. Большие предметы остается только бросать в зарослях травы». «Хорошо. Я тоже буду помогать». Чтобы задание прошло тайно, было необходимо замести все следы. Бойцы и Виены помогли помощникам быстро покончить с работой, прежде чем пойти дальше. «Кажется, я должен это сказать. Я знаю, что монстры сильнее, и встречи с ними на этом этаже должны быть чаще, но... Мы с баллом не встречали их в таких количествах. Или у меня воображение разыгралось?» Лили попыталась ответить на волнение Вельфа: «Возможно, мы чаще встречаем монстров, потому что других авантюристов сейчас нет». Очень вероятно, что это привлекает к нам дополнительное внимание. Битвы на серединных этажах неизбежны, но сейчас их количество просто зашкаливало. Причин могло быть много, обычно на этом этаже охотятся авантюристы, но их очень мало поздней ночью и ранними утренними часами. Даже использующие ревюры в качестве убежища группы предпочитают избегать операций в такое время дня. Лили объяснила засилие монстров тем, что голод подгоняет их собираться в большие группы, как только они ощущают хоть какую-то добычу. Виенасан Это место. Знакомое. Но страшное. И холодное». Девушка Ваивор обняла себя руками, осматривая огромный древесный лабиринт. Харухима заметно боялась заходить так далеко. Ее ушки и хвост дрожали. Несмотря на это, она заметила, что Виена боится еще больше». Пытаясь казаться храброй, девушка Ренард взяла Виену за руку. Белл посмотрел на девушек в середине группы, прежде чем вернуться к высматриванию монстров. Микота, уже успевшая сразить большую часть монстров этого этажа, не забывала активировать свой навык. Лили и Вельф шли в тишине, тщательно осматривая стены в поисках возможных трещин и появления очередной волны монстров. Потолки древесных владений были на удивление высокими, небольшие дыры покрывали стены. На поверхности подобные места могли бы стать домом для птиц и небольших животных, но в подземелье подобные алькавы могли служить лишь для засады монстров. Островки растительности были на этом этаже повсюду, отчего проходящие мимо авантюристы всегда должны были быть в напряжении. Странные грибы с красными и синими точками, трава, листья, которые заканчивались похожими на хлопок только золотыми хлопьями пуха, и просто невообразимое количество лос, подобно змеям, плетавших стены и пол и потолок, Белл заметил одну из тупиковых комнат, укрытых ковром серебряных цветов, и это зрелище было настолько прекрасно, что он хотел бы его нарисовать, будь у него талант. Все знали, что следующая встреча с монстрами вопрос времени подобные моменты были затишьем перед бурей, потому авантюристы держали строй и были собраны настолько, насколько это возможно. За ними по-прежнему наблюдают. Наблюдателей стало больше, Белл изучал окружающую фауну, мотая головой, его тело покрывали мурашки. Неизвестные наблюдатели следуют за ними так глубоко. На девятнадцатом этаже их количество даже возросло, в этом парень был уверен. Пустоты над его головой, ветвистая сеть древесных проходов, темные, скрытые огромными листьями участки. Взгляд Белла бегал из одного подозрительного места в другое, в поисках подозрительных движений в тенях. Несмотря на то, что парень ничего не видел, он знал, что наблюдатели скрываются где-то поблизости. «Кто они? Чего они добиваются?» Какое-то зловещее ощущение в воздухе заставило сердце Белла биться чаще, его дыхание ускорилось, а ужас разливался по венам, но Белл знал, что ему нужно двигаться дальше. Правая рука сильнее вцепилась в рукоять кинжала гести.